Глава девятая, часть первая. Эльвира Блейк подняла глаза на небо, отметила, что утро прекрасное, зашла в телефонную будку и набрала номер Бриджит на Онслоу-сквер. Дождавшись ответа, сказала: "Привет, Бриджит. Ох, Эльвира, это ты?". Голос подруги звучал возбужденно. "Да, все в порядке. Ой, нет, все ужасно." Твоя кузина, миссис Мелфорд, вчера вечером позвонила маме. — Что, насчет меня? — Да. Я думала, что так хорошо все устроила, когда позвонила ей во время ланча, но, по-видимому, она беспокоилась насчет твоих зубов. Думала, что с ними что-то серьезное, абсцесс или еще что-то. Поэтому она сама позвонила дантисту и, разумеется, узнала, что ты у него вовсе не была». Тогда она позвонила маме, а так, несчастью, как раз находилась у телефона. Так что я не смогла первой взять трубку. Естественно, мама сказала, что ничего об этом не знает, и что ты у нас не ночевала. Я не знала, что делать. И что ты сделала? Притворилась, будто ничего об этом не ведаю? Я все же сказала, что, по-моему, ты говорила, будто собираешься навестить каких-то друзей в Уимблдоне. «Почему в Уимблдоне?» «Это было первое, что пришло мне в голову». Эльвира вздохнула. «Ладно, придется мне что-нибудь придумать. Может, старую гувернантку, которая живет в Уимблдоне? Эта суета так сильно все усложняет. Надеюсь, кузина Милдред не выставит себя полной дурой и не позвонит в полицию или что-нибудь в этом роде. Ты сейчас поедешь туда? Только вечером. Мне сначала надо еще много сделать». «Ты ездила в Ирландию. Там все в порядке?» «Я узнала то, что хотела. У тебя такой мрачный голос. У меня мрачное настроение. Я могу тебе чем-то помочь, Эльвира? Сделать что-нибудь?» «Никто не может мне помочь. Я должна сама это сделать. Я надеялась, кое-что окажется неправдой, но это правда. Я не совсем понимаю, что с этим делать. Тебе грозит опасность?» «Не надо мелодрамы, Бриджит». «Мне придется быть осторожной, вот и все. Мне придется быть очень осторожной. Значит, тебе действительно грозит опасность». После секундного молчания Эльвира сказала. «Наверное, у меня просто разыгралось воображение, не более. Эльвира, что ты будешь делать с тем браслетом? О, с ним все в порядке. Я достала деньги у одного человека, так что могу пойти и, как это называется, выкупить его. Потом просто отнесу его обратно Болларду». «Ты думаешь, они не станут поднимать шума?» «Нет, мама, это просто звонят из прачечной. Говорят, что мы не посылали им ту простыню». «Да, мама, да, я скажу, управляющий». «Хорошо». На другом конце провода Эльвира усмехнулась и положила трубку. Затем открыла сумочку, перебрала деньги, отсчитала необходимое количество монет, разложила их перед собой и стала набирать номер. Когда ее соединили с нужным номером, она опустила монеты, нажала кнопку «А» и заговорила задыхающимся голосом. — Здравствуйте, кузина Милдред. Да, это я. Я ужасно виновата. Да, я знаю. Но я собиралась. Да, это милая старушка Мэдди, знаете, наша старенькая мадемуазель. Да, я написала открытку, но потом забыла ее отправить. Она до сих пор у меня в кармане. «Понимаете, она заболела, и некому было ухаживать за ней, и поэтому я заехала посмотреть, все ли с ней в порядке». «Да, я собиралась к Бриджит, но это все изменило». «Я не понимаю, что за сообщение вы получили. Наверное, кто-то что-то перепутал». «Да, я вам все объясню, когда вернусь. Да, сегодня вечером». «Нет, я только подожду медсестру, которая придет ухаживать за старушкой Мэди. «Ну, она не настоящая медсестра. Знаете, частные лицензированные медсестры что-то в этом роде. Нет, она бы очень не хотела в больницу». «Но мне в самом деле очень жаль, кузина Милдред, мне очень-очень жаль!» Эльвира положила трубку и с отчаянием вздохнула. «Если б только...» — пробормотала она себе под нос, — не надо было так много всем лгать. Девушка вышла из телефонной будки, обратив при этом внимание на большие плакаты с газетной рекламой. «Крупное ограбление. На ирландский почтовый напали бандиты». Часть вторая. Мистер Боллард обслуживал клиента, когда дверь в магазин открылась. Он поднял взгляд и увидел, что вошла достопочтенная Эльвира Блейк. «Нет», — сказала она продавцу, который подошел к ней. «Я лучше подожду, пока освободится мистер Боллард». Вскоре клиент мистера Болларда закончил свои дела, и Эльвира заняла освободившееся место. «Доброе утро, мистер Боллард», — поздоровалась она. «Боюсь, ваши часы не успели починить так быстро, мисс Эльвира», — сказал он. «О, я пришла не за часами», — ответила Эльвира. «Я пришла извиниться». Произошло нечто ужасное. Она открыла свою сумочку и вынула маленькую коробочку. Из нее достала браслет с сапфирами и бриллиантами. Вы помните, когда я пришла отдать в ремонт свои часы, я рассматривала разные украшения, чтобы выбрать подарок на Рождество. И на улице в тот момент произошла дорожная авария. Кого-то сбила машина, по-моему, или чуть не сбила. Наверное, я тогда держала в руке этот браслет и положила его в карман жакета машинально. Обнаружила я его только сегодня утром и сразу же бросилась к вам, чтобы вернуть его. Мне ужасно жаль, мистер Боллард. Не знаю, как я совершила такой идиотский поступок. — Что вы! Ничего страшного, мисс Эльвира, — медленно произнес мистер Боллард. — Наверное, вы подумали, что его кто-то украл. — сказала Эльвира. Ее ясные голубые глаза смотрели прямо на него. — Мы действительно обнаружили пропажу, — сказал мистер Боллард. — Большое спасибо, мисс Эльвира, что вернули его так быстро. — Я просто ужасно себя почувствовала, когда нашла его, — объяснила Эльвира. — Ну, я вам очень благодарна, мистер Боллард, что вы так мило к этому отнеслись. «Случается много странных ошибок», — ответил мистер Боллард и улыбнулся ей добродушной улыбкой. «Не будем вспоминать, но больше так не делайте». Он рассмеялся с видом человека, отпустившего веселую шуточку. «О, конечно!» — заверила его Эльвира. «В будущем я буду очень внимательной». Она улыбнулась ему, повернулась и вышла из магазина. «Интересно», — пробурчал под нос мистер Боллард, — «Очень интересно». Один из партнеров, который стоял неподалеку, подошел к нему. «Значит, все-таки это она взяла?» — спросил он. «Да, действительно она», — ответил мистер Боллард. «Но она вернула его», — заметил партнер. «Она его вернула», — согласился мистер Боллард. «Я даже не ожидал». «Вы хотите сказать, вы не ожидали, что она его вернет?» «Думал, если именно она взяла» не вернет». «Считаете, она сказала вам правду?» — с любопытством спросил партнер. «То есть, что она и вправду случайно сунула его в карман?» «Думаю, это возможно», — задумчиво ответил Боллард. «Или это клептомания, полагаю». «Или клептомания», — согласился ювелир. «Более вероятно, что она взяла его намеренно. Но если так, почему вернула так быстро?» «Любопытно. Хорошо, что мы не сообщили в полицию. Признаюсь, я хотел это сделать. Знаю, знаю. У вас не такой богатый опыт, как у меня. В данном случае определенно лучше было воздержаться». «Однако это интересно», — прибавил он про себя. «Это интересно. Сколько же ей лет? Семнадцать или восемнадцать, где-то так? Она могла попасть в какую-то неприятную историю». — Мне казалось, вы говорили, что она купается в деньгах. — Можно быть наследницей и купаться в деньгах, — сказал Боллард, — но в семнадцать лет не всегда удается заполучить наличные. Забавно, знаете ли, что богатых наследниц гораздо сильнее ограничивают в наличных, чем менее богатых. Это не всегда удачная мысль. Что ж, не думаю, что мы когда-нибудь узнаем правду обо всем этом. Он положил браслет на прежнее место в витрине и опустил крышку.